А когда он приходил, и как только земля пропитывалась влагой, папа и отец начинали поглядывать на облака и рассказывать истории о прошлых наводнениях. Спруилы тем временем укладывались спать. Их голоса звучали все тише и тише. Я видел, как их тени мелькают вокруг палатки. Огонь в костре еще раз вспыхнул и погас. На ферму Чандлеров опустилась тишина. Теперь у нас были люди с гор, и мексиканцы тоже приехали. Урожай ожидал сбора. Глава четвертая. В какой-то момент в сплошном мраке ночи папе, наш будильник в человеческом образе, проснулся, натянул сапоги и принялся топать по кухне, готовя себе первую кружку кофе. Дом у нас небольшой, три спальни, кухня, общая комната и такой старый, что дощатый пол в некоторых местах просел. Если кто-то хотел разбудить остальных, Он или она могли это сделать без труда. Мне разрешалось полежать в постели, пока за мной не заходил отец. Спать, правда, теперь было затруднительно. На ферме собралось столько народу, да и несобранный урожай не давал покоя. Я уже проснулся, когда отец пришел меня будить и сказал, что пора вставать. Я быстро оделся и догнал его у выхода на задний двор. Еще не было и намека на рассвет, а мы уже пересекали задний двор, и роса обильно оседала на наших сапогах. Мы остановились у курятника. Отец нагнулся и пролез внутрь. Мне было сказано подождать снаружи, так как месяц назад, собирая в полной темноте яйца, я умудрился наступить на огромного полоза, потом два дня плакал от пережитого страха. Отец сначала мне не очень-то сочувствовал. Полозы ведь безвредны, они просто часть нашей фермерской жизни. А вот мама, наоборот, пришла в неистовство, так что мне пока что было запрещено собирать яйца в одиночку. Отец собрал дюжину яиц, сплетенную солому-плошку и передал ее мне. И мы пошли к амбару, где нас ждала Изабель. А поскольку мы перебудили всех кур, то и петухи проснулись и запели. Единственным источником света сейчас служила слабая электролампочка, свисавшая синовала. Мексиканцы уже проснулись. Позади амбара горел костер. И они все сгрудились возле него, как будто им было холодно, а мне было тепло от рассеянной в воздухе влаги. Я уже умел доить корову, так что эта утренняя обязанность по большей части падала на меня. Но воспоминания о полозе до сих пор заставляли меня вздрагивать от страха, а кроме того, мы еще и торопились, поскольку к рассвету нам нужно было быть в поле. Отец быстренько надоил галлона два молока, что у меня заняло бы чуть не все утро. Мы отнесли продукты на кухню, где распоряжались женщины. На сковородке жарился бекон, и его запах мощной волной распространялся вокруг. На завтрак, кроме того, были свежие яйца и горячие хлебцы с сахарным сорго, последнее по желанию. Пока готовили, я устроился на своем стуле, разгладил ладонями влажную клетчатую клеенку на столе и стал дожидаться первой чашки кофе. Это была единственная слабость, которую мама мне позволяла. Бабка поставила передо мной чашку на блюдце, потом сахарницу и свежие сливки. Я насыпал в кофе сахару, пока он не стал сладким, как солод, и начал помаленьку прихлебывать. За завтраком разговоров обычно почти не вели. Это было, конечно, здорово, заполучить столько рабочих к себе на ферму на сбор урожая. Однако общий энтузиазм Несколько блекнул перед реальностью, ведь нам предстояло провести ближайшие двенадцать часов под палящим солнцем и, согнувшись в три погибели, собирать и собирать хлопок, пока пальцы не начнут кровоточить.